Кто говорит? Задач было много. Я должен был выгородить замкнутое пространство, концентрический универсум, и чтобы замкнуть его получше, необходимо было подкрепить единство места единством времени. Единство действия, увы, оставалось весьма проблематичным. Отсюда бенедиктинское аббатство, где вся жизнь размерена каноническими часами. Возможно, подсознательным образцом мне служил у Лиз с его железной разбивкой по часам дня. В то же время сыграла роль волшебная гора, высокогорное прибежище с целебным воздухом, располагающее к продолжительным беседам. Из-за беседы возникало больше всего вопросов. Однако постепенно я их решил. Существует область теории прозы, до сих пор разработанная крайне слабо. Это вопрос о Терн-Анцелярии, вопросах, способах, которыми автор Передает слово другому персонажу. Обратите внимание на различие между следующими пятью диалогами. Первый. Как поживаешь? Неплохо, а ты? Второй. Как поживаешь? спросил Джованни. Неплохо, а ты? отвечал Пьетро. Третий. Ну, спросил Джованни, как поживаешь? Пьетро выпалил: "Неплохо, а ты?" Четвертый. Как поживаешь? разлетелся к нему Джованни. Неплохо, а ты? Отрезал Пьетро. Пятый. Джованни спросил, как выживаешь? «Неплохо», — ответил Пьетро тусклым голосом, потом чуть улыбнувшись, выдавил. «А ты?» Во всех показанных случаях, кроме первых двух, соблюдается то, что принято называть ориентацией изложения. Автор как бы вводит в текст свой комментарий, подсказывая, в каком ключе следует воспринимать реплики беседующих. Но полностью ли отсутствует такая ориентация в подчеркнуто скупом изложении первых двух примеров? И в каком случае читатель располагает большей свободой? В случае первых двух вариантов, где ему дается полная возможность попасть под влияние скрытых, внешне немотивированных подсказок. Вспомним подчеркнутую аскетичность хемингуэевских диалогов. Или он более свободен в последних трех случаях, где хотя бы понятно, в какую игру играет автор. Это проблема стилистическая, проблема идеологическая, Проблема поэтическая. Не в меньшей мере, чем выбор внутренней рифмы или ассананса, или употребление программ. Все совсем должно быть согласовано. Мой вариант, надо сказать, был облегченный, потому что все диалоги вводятся Атсоном, и более чем очевидно, что ориентация изложения отражает точку зрения Атсона, а не мою. В связи с диалогами возникала еще одна проблема — Насколько средневековыми они должны были быть? Другими словами, работая над книгой, я все больше сознавал, что в структурном отношении она подобна опере Буф. Пространные речитативы, длинные арии, арии, например, описание портала, подчинялись правилам великой риторики средневековья. Образцами я располагал в изобилии. С диалогами выходило сложнее. В какой-то момент я пал духом и сказал себе, что диалоги у меня из Агаты Кристи, в то время как описание из Сугерия или Святого Бернарда. Я бросился перечитывать средневековые романы, в смысле рыцарские эпопеи, и успокоился. Оказалось, что за небольшими вольностями в основном я держусь сжатого стиля, вполне существовавшего в прозе и поэзии Средневековья. Но эта проблема долго терзала меня, И я до сих пор не уверен, сумел ли отладить перепрыгивание из в речитатив и обратно. Еще одна проблема — рассказ в рассказе или нарративной инстанции. Я, я рассказчик, сознавал, что пересказываю сюжет чужим голосом. Во вступлениях книги я предупредил всех, что этот чужой, ацена-голос, в свою очередь пропущен через две другие нарративные инстанции, через рассказывание Мобиона и через рассказывание Аббата Валле. Это весьма существенно, даже если условно допустить, что предыдущие рассказчики не вышли за рамки текстологической точности. А кто проверит? Но даже не беря в расчет эти два голоса, само по себе рассказывание Атсена, первое повествовательное лицо, непростой случай. 80-летний Атсен рассказывает, что он пережил, будучи 18 лет. Кто здесь рассказчик? Восьмидесятилетний или восемнадцатилетний? Оба сразу. Так вышло, так и замышлялось. Моя игра состояла в том, чтобы как можно чаще высвечивать фигуру Атсона в старости, давать ему комментировать то, что он видит и слышит в качестве молодого Атсона. Образец в данном случае я не перечитывал книгу, хватило отдаленных воспоминаний, Сиренус Цейтблом из «Доктора Фаустуса». Двойная игра с повествователем для меня была интересна и важна. В частности, и потому, снова вспомню сказанное о Маске, что раздваивая Ацена, я увеличивал набор кулис и ширм, отгораживающих меня как реальное лицо или меня как автора повествователя от персонажей повествования, в их числе и от повествующего голоса. Я чувствовал себя все лучше защищенным. Эта игра все сильнее напоминала мне чувственно телесно с неотвратимостью печенья мадлен размоченного в липовом чае детские игры под одеялом как я плыву в субмарине оттуда шлю телеграммы сестре плывущей в поддеиальной субмарине в своей кроватке и мы оба не существуем для внешнего мира и для нас не существует внешний мир и мы свободны можем сколько угодно не выплывать с дна молчаливого моря атсон был для меня очень важен Мне хотелось рассказать мой сюжет со всеми его неясностями, с политическими и религиозными сложностями, с его двухплановостью от лица человека, который участвует во всех событиях, фиксирует их своей фотографической памятью подростка, но сам эти события не понимает и не поймет, даже став стариком. Недаром он выбирает побег в божественное ничто, а не тот побег, к которому звал учитель». Моя цель была дать понять все через слова того, кто не понимает ничего. Изучая отзывы, я вижу, что это один из тех аспектов романа, которые произвели наименьшее впечатление на критиков и ценителей. По крайней мере, никто или почти никто на этом аспекте не останавливается. В то же время я спрашиваю себя, не этот ли аспект обеспечил широкое распространение романа даже в среди самых простых читателей. Они смогли идентифицировать себя с неискушенным повествователем и благодаря этому чувствовали себя комфортно, даже когда мало что понимали. Я позволил им предаваться привычным фобиям, страху перед сексом, перед неизвестными языками, перед умствованиями, перед тонкостями политической жизни. Все это я четко осознаю только теперь, а при Наверное, я передал Атсону свои собственные юношеские комплексы, в частности, в том, что связано с его любовным трепетом. И при этом я был гарантирован от чрезмерного обнажения, так как Атсон выговаривает свою любовную драму исключительно чужими словами, только теми, которые употребляли, говоря о любви, доктора церкви. Искусство есть побег от личного чувства. Этому меня учили и Джойс, и Эллетт. Борьба с личным чувством далась мне нелегко. Я сочинил замечательную молитву по образцу плача природы Алана Лильского. Ее должен был произносить в решающий момент Веллигельм. А потом я понял, что так, пожалуй, мы оба расчувствуемся, и я как автор, и он как герой. Мне же, как автору, по законам поэтики расчувствоваться не полагалось. Он, как герой, тоже не мог расчувствоваться, так как слеплен не из того теста, и все его чувства либо умозрительны, либо подавлены. И я выбросил эту страницу. Прочитав книгу, одна моя приятельница сказала, «Единственное, что мне не нравится, что Вильгельм ни разу не испытывает сострадания». Я пересказал эту оценку другому приятелю, который ответил, «Да, у него такой способ сострадать. Наверное, так и есть. Пусть так и останется».